Глава седьмая. Смеркалась, когда Мос и Петерсон нашли Эрику в кофейне на Чизик Хайроуд. Удрученная она целый час просидела одна у окна, наблюдая, как угасает день, который для нее выдался ужасно, долгим и неудачным. Вообще-то и было не свойственно поднимать оры, срывать допрос, тем более кричать на родителей жертвы. Когда Эрика зашла в кафе, там было тихо, но теперь стоял гвалт. Посетителей заметно прибавилось, тут и там сидели в одиночестве мужчины и женщины светского вида. Компания модных мамочек заставила один угол дорогими детскими прогулочными колясками. Питерсон и Мос, купив кофе с бутербродами, подсели за столик Эрике. «Спасибо, что выручили». «Не знаю, что на меня нашло». «Совершенно утратила благоразумие», — смущенно объяснила Эрика. «Ерунда!» Питерсон достал из пакета бутерброд и откусил от него огромный кусок. диана Доглас Дуглас-Браун повела себя неприлично», — заметила Мосс. «Хотя, с другой стороны, это был не лучший день в ее жизни, ведь она тоже откусила сэндвич». «Да, но мне не следовало». «Ладно, что еще вы выяснили?» — осведомилась Эрика, дожидаясь, пока Мосс Питерсоном закончит жевать. «Сэмон с Дианой понятия не имеют, каким ветром Андреа занесло в Южный Лондон», — отвечала Мосс. Она условилась пойти в кино с Дэвидом и Линдой, с братом и сестрой. Те ждали ее у Адоона в Хаммерсмете, но она так и не появилась. Брат с сестрой были дома? Да, Дэвид, он, спал наверху. Ледя Диана не захотела его будить. «Будить?» — удивилась Эрика. Ему ведь вроде уже за двадцать. «Дэвид на ногах с раннего утра», — объяснила Мос. Они всю ночь по очереди дежурили у телефонов, на тот случай, если Андрея позвонит. Похоже, она и раньше пропадала. Когда? У нас есть сведения? Нет, они не заявляли в полицию. Пару лет назад она исчезла без предупреждения на удлиненные выходные. Оказалось, отправилась во Францию с неким парнем, с которым познакомилась в баре. Вернулась, когда исчерпала лимит по кредитной карте. Вы выяснили фамилию парня, с которым она сбежала? Да, некий... «Карл Майклс», — ответила Мосс. «Он в ту пору был студентом. Никакого криминала. Сексуальный уикенд с дополнительным бонусом. Платиновая виза Андрея». «Сестру ее Линду видели?» — спросила Эрика. «Она чай принесла. Мы ее приняли за горничную. На Андрея совсем не похожа, невзрачная, полноватая. Работает в цветочном салоне матери», — сказал Петерсон. «И как она отреагировала на известие?» — поинтересовалась Эрика. Выронила поднос, хотя моз запнулась. «Что?» — спросила Эрика, жалея, что ей приходится довольствоваться рассказом из чужих уст. Моз посмотрела на Питерсона. «Как-то неестественно это выглядело», — объяснил он. «Неестественно», — уточнила Эрика. «Как игра плохой актрисы, даже не знаю. Люди по-всякому реагируют иногда очень странно. У них вся семья какая-то ненормальная». «Если хотите знать мое мнение, хотя в любой семье есть свои тараканы», — рассудила Мос. «А если еще в семье есть большие деньги, все проблемы становятся намного острее», — засигналил телефон. Эрика не сразу сообразила, что это у нее. Она достала свой мобильный, ответила, звонил Айзек. Он уведомил ее, что из-за плохой погоды они не успевают и результаты вскрытия будут готовы утром. «А я ведь так хотела, чтобы тела познали уже сегодня вечером», посетовала Эрика, кладя трубку. «Для вас так, может, оно даже и лучше. Глядишь, сэр Саймон, останет до завтра», заметил Петерсон. «Он еще что-нибудь сказал?» спросила Эрика. «Да, хочешь, чтобы расследование снова возглавил Спаркс?» ответила Мосс. Они продолжали молча жевать. Стемнело. Мимо ползли машины с включенными фарами. освещавшими беспрестанно падающий снег.